Глава 63. Альянс. Катя Пегина. Пегас. Переживания потихоньку отходили на второй план. А сейчас на Катю навалился жуткий голод, и она предложила ребятам перекусить. «А вкусно участников кормят», – сыто откинувшись на диван, сказала девушка. И хоть все это не больше, чем иллюзия, но в данный момент Пегас была полностью довольна жизнью. Да и о чем говорить, когда ее цель, выиграть 20 тысяч на капсулу, уже достигнута, да еще и перевыполнена. Но и закончить победительницей, конечно, было бы еще лучше. А там, глядишь, с таким званием еще что-нибудь подвернется, и еще заработать получится. — Ну, и какие у кого предложения? Есть что сказать? — обратился к друзьям Сергей. — Ну, если у них кто-то с таким же, как у меня, навыком... И они снова используют призыв? Нам хана, заметил Кир. Но есть нюанс. Можно попробовать спрятаться под призывом Кати и отсидеться до конца боя. Да, совсем не по-геройски. Но ничью нам могут засчитать. А если у них не будет призыва? Не зря же они его только в конце применили, возразил Фрис. Тогда шансы чуть выше. Но нужно учитывать их химеру, что может исчезать. Так что по-любому начать желательно с защиты. Причем той, Серег, что все удары держит. Ее быстро не поставить. Кать, тебе тогда сразу своих питомцев нужно вызывать. Да и вообще, ты сейчас у нас самое слабое звено. Убьют тебя и воскреснуть уже не получится. Так что тебя беречь в первую очередь стоит, сказал Фрис. Ну а теперь-то ты можешь посох Алвара применить, заметила девушка. «Хотя бы посмотреть, нашли они на нее защиту или нет. Да и на пару секунд все равно, по идее, выведем их из строя. В этот момент и бить...» «Согласен с Катей», — ответил Кир. «Так что предлагаю поставить защиту из петов, призыва и твоих улучшенных зеркал. А после ударить по кому-нибудь блокиратором. И пока игрок очухивается, ударим своими заклинаниями. Я пронзающим потоком, а ты слабостью». «Принимается для начала». Но если у них есть защита, то они очень быстро приноровятся к такой атаке, и второго шанса не будет. Что дальше? На них трансформа королей подействовала. Так что есть смысл ее использовать, вспомнил Кирилл. Во всяком случае, их комбинатора это сильно ослабит. И откат разок кастанешь, внес еще одно предложение Сергей. Один раз это сработает, пока они не будут ожидать. Хотя и знают уже об этом. Ну и каток можно задействовать. «Главное, в горячке боя не забыть про него. А твой король обмана, кстати, вполне, думаю, сможет на время удержать их призывы, даже если они их смогут снова применить». «Возможно», – с сомнением согласился Сова. Так, обсуждая возможные стратегии боя, закончилось время перерыва. «Итак, наши участники отдохнули и с новыми силами готовы побороться за главный приз сегодняшнего дня – «Один миллион кредитов!» – снова начал раскачивать утихомирившихся зрителей конферансье. «Все ли сделали ставки? Если кто-то еще этого не сделал, у вас осталось не так много времени!» И только он хотел озвучить начало боя, как всем игрокам мира осколков система выслала мировое оповещение. «Глобальное сообщение! Кланы Волгала и псоглавцы создали первый в мире альянс Авалон!» Катя с парнями замерла в шоке. «Вот вам и ссора отца и сына!» – произнес Фрис. «Показуха и только!» «Но зачем им это?» – не поняла девушка. «Очевидно, смысл есть!» До этого каждый шаг главы Волгалы был продуман. И как мне кажется теперь, то, что его сын проговорился про слияние на десятом уровне, тоже было подстроено им. Помните же про невозможность поднятия кланового уровня с помощью мобов на двадцатом? А так, он создал себе много мяса для прокачки. И сейчас этот альянс неспроста. Ну что же, поздравим оба клана, но все-таки турнир продолжается! Вернулся к нашему событию ведущий. Клан вместе с соперниками встали друг напротив друга, ожидая команды к бою. Помните, у нас не больше четырех минут. «Но и раньше трех побеждать мы не имеем права!» прошептал лидер вражеской тройки своим товарищам. «Не сможем уложиться в этот срок, и Артур с нас шкуру спустит!» «Чем так важен срок победы?» не поняла Пегас, но решила поделиться услышанным с парнями. Фриз, Кир, наши враги хотят победить за четыре минуты!» «С чего ты взяла?» не понял Сова. «Услышала!» «Отсюда?» удивился парень. «Да! У меня с детства слух хороший!» Огрызнулась на недоверие девушка. В общем, думаю, тогда не стоит в крайнем случае отбрасывать со счетов вариант с затягиванием боя. Посмотрим, оборвал разговор Фриз. Сначала действуем по разработанному плану. Бой начнется через три, два, один. Начали.